Вена. Собор Святого Стефана. 12 ноября 1988 года. Многие города, в которых он бывал, запоминались лишь вокзалами и аэропортами, всюду чем-то похожими друг на друга. Даже те города, в которых он находился по несколько дней, позднее сливались для него в бесконечные унылые серые улицы с рядами домов по краям, где на каждом шагу его подстерегает смертельная опасность. Но Вена, где он бывал не раз, очаровывала его своим возрожденным обликом, великолепием архитектурных ансамблей памятников. По его глубокому убеждению, в мире существовало лишь несколько городов со своим особо неповторимым колоритом и характерными особенностями улицы-площадей. Такими городами для него были Париж, Нью-Йорк, Ленинград, Пекин, Токио. К этой же категории он относил и Вену. Ричард Саундерс, 35-летний коммерсант из Австралии, стоял на трамвайной остановке у собора Святого Стефана, с удовольствием осматриваясь вокруг. В прошлом году он успел побывать в Вене только два часа и сразу улетел в одно из африканских государств. А на подобном контрасте столица Австрии еще более выигрывала. Боковым зрением Саундерс уже давно заметил женщину лет тридцати, уверенно шедшую к нему. Он успел отметить элегантность ее строгого костюма и независимый вид, когда она, подойдя вплотную, полуутвердительно спросила. «Мистер Саундерс?» «Да, это я. А вы Моника Вигман?» — спросил он в свою очередь. Она кивнула головой, продолжая внимательно разглядывать Саундерса. Что-то промелькнуло в её взгляде, но что именно, он не уловил. «Вы должны передать мне фотографию», — напомнила миссис Вигман. «Да, конечно», — он достал из кармана фотографию. «Прекрасный снимок ночной вены. Наше руководство упорно не хочет отказываться от конспирации», — добавил он, улыбаясь и протягивая фотографию. Моника Вигман взяла её и, даже не взглянув, бросила в сумку. «Всё в порядке. Так куда мы теперь пойдём?» «Куда вы меня пригласите? Я гость Вены. Причём только недавно!» — ответил Саундерс. Женщина ему понравилась. Правильные тонкие черты лица, немного косметики, аккуратно уложенная короткая прическа. В руках небольшая сумочка, дополнявшая её строгий костюм. «В таком случае я должна быть хозяйкой, хотя я здесь тоже всего второй раз в жизни. Здесь рядом есть великолепный ресторан, один из лучших в городе. Он предложил ей руку. Пойдёмте туда, к трём гусарам. Так называется этот ресторан?» Улыбаясь, спросила она. «Если вы будете переигрывать, я могу заподозрить, что вы часто бываете неискренней. Я ведь видел, как вы вышли на площадь. Может, вы в городе действительно второй раз? Ну уж название лучших гостиниц и ресторанов города вы наверняка знаете». Она рассмеялась. «Меня предупреждали, что вы один из лучших экспертов», — сказала Моника. «С вами невозможно разговаривать. Идёмте к вашим гусарам», — весело предложила она. Через 10 минут они уже сидели в ресторане, и предупредительные официанты бесшумно расставляли приборы на их столике. «Мы будем работать вдвоём?» — спросила Моника, едва они принялись за еду. «У вас есть скеллер?» — не отвечая ей, он достал из кармана специальное устройство. «Есть. Она тоже достала из сумочки портативное устройство. Я его уже включила». Скеллеры были непременным атрибутом почти всех агентов Интерпола и политических деятелей ООН. Специально приспособленные миниатюрные аппараты исключали возможность подслушивания в радиусе 50 метров. Саундерс обычно пользовался наиболее мощным типом Скеллера — CX-3, сделанным по индивидуальному заказу. «Втроём», — теперь уже ответил он, убедившись, что аппарат включён. «А кто третий? Тоже сотрудник Интерпола?» «Он встретит нас по прибытии в Латинскую Америку. Вы с ним должны будете меня охранять», — недовольно добавил он. От неё не ускользнуло его недовольство. «Вы считаете, что я не гожусь для подобной задачи?» — спросила она, устремив на него пристальный взгляд своих тёмно-карих глаз. «Я не люблю, когда женщины занимаются не своим делом», — честно признался он. Это будет очень нелёгкая задача — охранять меня. К тому же я привык справляться один. — Я об этом знаю, — улыбнулась Моника. — На вас в Интерполе ходят легенды. Говорят, вы умеете читать мысли. — Так и говорят. Недоверчиво хмыкнул он — Насколько я знаю, наше руководство убеждено, что вы лучший эксперт по вопросу международной преступности. Честное слово, я не поверила, когда узнала, что буду работать с вами. Я думала, вы намного старше. За вашу голову предлагают огромные деньги, причем вас наверняка не станут убивать. Постараются захватить живьем, ведь вы очень многое можете рассказать. «Если захочу», — ставил он. «Не обязательно», — она помолчала. «Неужели вы ничего не боитесь, дронга Ведь это очень страшно, попасть к ним в руки. Они умеют спрашивать, уверяю вас». «Я постараюсь не попасть к ним в руки. Разумеется, с вашей помощью. По-моему, с таким телохранителем мне нечего бояться». «Вы напрасно иронизируете. Я пять лет работала в ДИА, а до этого в полиции. На моём счету более 50 задержанных торговцев наркотиками». где Американское управление по борьбе с наркотиками. «Знаю. Серьёзно, — сказал он. Я знаком с вашим личным делом. Честно говоря, представлял вас другой. Я даже знаю, что вы были лучшим стрелком в полиции». Она улыбнулась. «А вы достаточно хорошо осведомлены. Перейдём к делу. Решительно, — сказал Саундерс. Сегодня вечером мне предстоит встретиться с тем самым неизвестным, который готов продать мне информацию о «Легионе Дьявола». Ну, хорошо еще, что ему удалось бежать, иначе его постигла бы учить Хоффмана. Мне нужно будет оторваться от легионеров, которые попытаются помешать нашей встрече. Сделаем так. Вы возьмете автомобиль и будете ждать меня у Толли Хилтона. Затем мы немного покатаемся по Вене». И в районе Южного вокзала вы меня быстро высадите. Затем ещё часика 2 покрутитесь по городу, и, наконец, вернётесь снова к Хилтону. Будете ждать меня там». «Для чего нужны такие предосторожности? Во-первых, согласно полученным инструкциям, я должна всегда быть с вами рядом. А во-вторых, вы думаете, за нами будут следить?» «Уже», — улыбнулся дронга «Уже следят. Взгляните незаметно». За соседним столиком слева сидят двое молодых парней. «Вы думаете, это завсегдатые данного заведения? Можете проверить, они будут сопровождать нас до нашего отеля». Миссис Вигман, бросив быстрый взгляд налево, тихо прошептала. «Похоже, вы правы». «Именно поэтому я попросил вас вытащить скеллер. Кстати, где мы с вами остановимся? В какой гостинице? А то мои вещи... «До сих пор в аэропорту. В отеле «Империал». Ого!» — покачал головой Дронга. «Наши руководители расщедрились. Слишком дорогая гостиница. Хотя должен вам сознаться, что, согласно инструкциям, которые я тоже получаю, я обязан истратить все деньги в стране, куда был командирован, дабы по возвращении никто не догадался, где именно я был». Она с любопытством взглянула на него. «Наверное, поэтому никто в Интерполе не знает вашего имени и национальности». «Наверное. Впрочем, это хорошо, разве нет?» «Может быть. Кстати, почему я должна вернуться именно в Хилтон? Может, мне лучше ждать вас в нашем отеле?» «В Хилтоне хороший ресторан «Принц Евгений». Я люблю там ужинать». «Начиная подозревать, что вы гурман, широко улыбнулась Моника». «Только в той мере, в какой это не мешает работе», – рассмеялся Саундерс. «Совершенно секретно. Литера Б. Президенту Интерпола от Национального бюро в Австрии. Дронго прибыл в Австрию. Взят под наблюдение. Сегодня состоится его встреча с объектом x Операция проходит по плану. Особое сообщение. Литера А. Президенту Интерпола от Национального бюро в Австрии. Дронго прибыл в Австрию, взят под наблюдение. Легион начал действовать. Его визитеры проявляют интерес к встречам Дронго с миссис Вигман. Сегодня вечером предусмотрена встреча с объектом x За визитерами установлено наблюдение. Особое обращение. Литера А. Национальному бюро Интерпола в Австрии. От президента Интерпола. Охрану Дронго обеспечить всеми доступными средствами. Принять все возможные меры к блокировке информации. Автор обращает внимание читателей, что особое обращение, обозначенное литерой А, не имеют права читать сотрудники национальных бюро в тех странах, куда оно поступает. Его читают только лица, которым это сообщение непосредственно адресуется.